Глава двадцатая «Ну и что мы будем делать дальше?» — спросил Брэдли. Покинув мою комнату, он вернулся в свой номер, распаковал вещи и принял душ. Бен выглядел уже не таким осунувшимся, он явно расслабился, сидя теперь со мной в гостиничном ресторане. Было девять часов вечера, и мы, погруженные в раздумья, без особого аппетита, ковырялись в тарелках с мезе. Кроме нас тут никого не было. Сезон стремительно близился к завершению, и несколько других постояльцев отеля проводили вечер в прибрежных барах и ресторанах. Начался очередной этап. Кумали прочтет фальшивые письма из электронной почты. Потом, как я надеюсь, вступит в контакт с братом. Как мы узнаем об этом? При помощи эшелона. Что такое эшелон? Глобальная система радиоэлектронной разведки. Она прослушивает сотовые телефоны и стационарные линии связи. отслеживает сообщения по электронной почте, то есть охватывает все виды коммуникаций в данной части Турции. В частности, эта система держит под наблюдением одну телефонную будку в четырех милях отсюда. «Если Кумали выйдет с ним на связь, когда, по вашим расчетам, это произойдет?» Этот же вопрос не давал покоя и мне. «Сейчас она уже наверняка изучила украденную информацию», — ответил я. Албанцы получили эти сведения таким способом, что ей не придется понапрасну тратить время, пароли уже взломаны. Если допустить, что Кумали поверит всему написанному там, она сильно перепугается, станет перечитывать эти сообщения, попытается отыскать на жестком диске еще что-нибудь важное. В конце концов, страшный шок пройдет. Когда она сядет за свой компьютер в старом рыбацком домике... и отправить сообщение на форум или сайт знакомств в интернете. Почти незамедлительно Сарацин прочитает на том же сайте текст, где будет сказано, некто, разделяющий его интересы, только что отправил сообщение. Он поймет, что это значит. Надо срочно связаться с сестрой, возможно, в какое-то заранее назначенное время. Но предварительно Кумали необходимо записать фрагменты новостных программ на английском языке. и зашифровать свое сообщение. Волнение помешает ей работать быстро. Потом она поедет к телефонной будке и станет ждать звонка брата. Я полагаю, что к тому времени, когда она все это сделает, то есть не позднее полуночи, эшелон что-то услышит. Думаю, это предельный срок. Если ничего не случится, значит, женщина почувствовала неладное, и мы проиграли. — А если эшелон перехватит телефон на разговор, Маккинли вам позвонит и скажет, что этот человек выехал в Турцию? — спросил Брэдли. — Да. Сообщение Маккинли будет коротким. Что-нибудь вроде «Дружище, ты жив?» — Полночь, — тихо сказал Бен, взглянув на часы над камином. — Остается три часа, — он усмехнулся. — Ночь предстоит длинная. — Да уж, — произнес я холодно. — За прошедшие годы у меня было много таких. долгих ночей, и я узнал, что такое терпение. «Что вы предпочитаете, сыграть в карты или выслушать историю?» «Не знаю», — ответил он, — «а история интересная. Судить вам я расскажу о женщине по имени Ингрид Коль».